Глава 11. В боевых действиях наступил перерыв. Стороны лечили заболевших, вербовали новых солдат и тренировали новичков и ополченцев. Неожиданным для Рюгина был всплеск патриотизма, в том числе и на недавно присоединенных территориях. Если от Кашубов он мог ожидать чего-нибудь такого, то вот от немцев на недавно присоединенных землях... А нет, снижение налогов и человеческое отношение они оценили очень высоко. Тем более, что понятие «национальное самосознание» только-только зарождалось, да и понятие «национальность» было достаточно расплывчатым. За столетия постоянных войн и дележки территорий европейцы привыкли достаточно равнодушно относиться к понятиям государственности. Сегодня он едет в соседний город торговать, завтра дочка Кюрфюрста выходит замуж, и тот самый соседний город уходит в приданное, а послезавтра он может стать оплотом злобного врага. Сегодня их называют прусаками и всячески подчеркивают прускость. После очередного территориального передела они могут стать баварцами. Венеды? А мы действительно венеды? Ах, наши предки! А у кого в предках только немцы? А, все равно родственные народы. И налоги снижают. А если вернется Фридрих, то опять придется стать прусаками с соответствующими налогами. Долой злобную династию Гагенсолернов тиранов и сатрапов, веками угнетавших наших великих венецких предков. Взрыв энтузиазма и желания защитить светлое будущее с урезанными тонологами удивил Владимира, но не Богуслава. — Ты порой как маленький пап, — снисходительно сказал он. — Здесь понятие национальность пока не устоялось, так что большинство пойдет за любым сильным правителем, обещающим защиту и какую-то уверенность в завтрашнем дне. — Упустил, — меланхолично согласился тот. Придется чаще с тобой советоваться. Подготовка венецкого ополчения ввелась полным ходом. Помимо энтузиазма у славян, в том числе славян недавних, было и другое солидное преимущество – огромное количество оружия на руках у населения и в арсеналах. Многочисленные трофеи и стрелковые общества на каждой улице сделали свое дело, и граждане считали прямо-таки неприличным не иметь дома оружия и тем более не уметь им пользоваться. Правда, большая часть ополчения сразу создавалась исключительно для защиты родных городов или, в крайнем случае, прилегающих территорий. Энтузиазм энтузиазмом, но мало кто способен был выдержать переходы в 50 верст, хотя бы, в теории, через несколько месяцев. И тем не менее, после Рождества померанская армия приятно округлилась до 70 тысяч человек, просто призвали тех резервистов, кто уже успел отслужить. Шведский Риксдаг со спорами и оговорками снарядил 25-тысячную армию. Парламентарии были не в восторге от надвигающихся неприятностей, но не слишком паниковали. Грифон Руянский успел доказать свою живучесть, да и возможная выгода для Унии была огромной. Пусть даже же Швеция не прирастала территориями, но одна только возможность беспошлиной торговли на всех землях Грифичей, да кое-какие мореходные акты. Отдельной строкой шли милиционеры то есть ополчение достаточно высокого класса, но не готовое сражаться в строю, как обычные пехотные полки. Их планировалось использовать как егерей, всевозможные летучие отряды для диверсий в тылу врага, для саперных работ, в зависимости от подготовки каждого отряда. Милиционеров набралось почти 60 тысяч человек, тех, кого герцог планировал взять с собой. Еще 40 тысяч заменили гарнизоны в стратегически важных местах. В ополченце для защиты родных городов и поселений записался почти каждый мужчина. Цифра колоссальная и звучит очень грозно, но долго это продолжаться не сможет, экономика не выдержит. Когда под ружьем большая часть мужчин соответствующего возраста и часть женщин, тяжеловато. Пока спасало только то, что основные события развернулись уже после сбора урожая, да и армейские склады были полнёхоньки. Вражеская коалиция, куда помимо Пруссии и Австрии вошла еще и Бавария с Саксонией, не считая всякой мелочи типа Ангальта, насчитывала свыше трехсот тысяч человек. И утешать себя, что баварские или саксонские солдаты не хотят умирать за чужие интересы и союзниками они стали, по сути, под дулом ружья, не стоит. Все равно выйдут в поле и будут воевать. Пусть хуже, пусть постараются избежать сражений, но будут. И это нужно учитывать. С ракетами более-менее разобрались. Попаданец даже вспомнил подходящую начинку для боеголовки. В одну из книжек про попаданцев был приведен секрет Напалма. Попробовали. Не получилось. Изменили кое-какие ингредиенты. Пошло. Примерно после десятой попытки. Нефть есть. Процесс переработки примерно представляет. Сделали. Примечание. Не только в Румынии. В Европе хватает нефти. Причем раньше некоторые месторождения выходили буквально на поверхность. Возможно. Да, наверняка это был неправильный напалм. Но он неплохо прилипал даже на вертикальные поверхности, горел даже на камнях и от воды только разгорался. Засунуть его в ракеты и сделать так, чтобы они не взрывались на старте, было делом сложным. Хватило несчастных случаев даже со смертельным исходом. Да что говорить, если сам Вагуслав, руководящий работами, получил сильный ожог ноги, от которого оправился только недавно. Помимо подготовки к непосредственным военным действиям, Велась война и экономическая, психологическая. Перекрытые границы, всяческие проблемы гражданам враждебных государств и, разумеется, пропаганда. Плохие они и хорошие мы как никогда важны перед войной. И Рюгин сам придумывал некоторые сюжеты и сценарии. В частности, спектакли и оперы на патриотические темы пошли в народ. Да-да, как в союзе с поездками по колхозам, театральных коллективов и самодеятельностью. Артисты и певцы весьма благосклонно отнеслись к идее показать себя патриотами. Не все, но самые умные. Это неплохой козырь для дальнейшей карьеры. Но больше всего обрадовались всевозможные любительские коллективы, которые буквально расцвели от таких известий. Выступать перед публикой. И пусть эта публика будет по большей части портовыми рабочими и крестьянами, зато они точно будут благодарными зрителями. Неискушенная публика ловилась на крючке пропаганды на раз и, выходя после просмотра патриотического спектакля, поставленного прямо в близлежащем трактире, мужчины сжимали кулаки и шли на вербовочные пункты. И, разумеется, печатная продукция, которая развелась в Померании просто невероятное количество. Каждый уважающий себя город издавал газету, даже если население не набиралось и 500 человек. Хотя бы одну, нерегулярную, тиражом в три десятка экземпляров. Иначе что это за город такой? А поскольку государство изначально присматривало за проектом и допускало на редакторские должности только патриотично настроенных, проверенных граждан, то и писали они в нужном ключе. В самый разгар пропагандистской работы, попадание с неожиданно для себя, сделал изобретение. Камеры обскуры известны давно, и благодаря тому, что в помирании оптики очень хороши, можно осмотреть увеличенные изображения без особой потери резкости. Примечание. Камеры-обскуры – простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов, в том числе и увеличенное. Проще говоря, с его помощью можно смотреть слайды или диафильмы. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном, матовым стеклом или тонкой белой бумагой на противоположной стенке. Этим развлечением Владимир по понятным причинам не интересовался. После телевидения и интернета очень уж убого. Но зато камера «Обскура» навела его на мысль о более продвинутом варианте. Вставлять в камеру не один рисунок, после чего любоваться на него, а пропитанную воском бумажную ленту с мультиком-комиксом. Немного экспериментов, и вот они с женой и детьми смотрят на забавных рисованных человечков в стиле Флинстоунов. — раздался оглушительный визг дочерей, и те налетели на него, пытаясь раздавить в объятиях. «Отец, ты самый лучший!» Радость была понятной. Новое развлечение идеально подходило именно женщинам, потому как равноправием полов в XVIII веке и не пахло, так что некоторых развлечений те были лишены изначально. Но как же суровый папа запрещает охотиться на кабанов с рогатиной, только с ружьем воевать. Тем более что рисовать аристократов учили, а в данном случае дочерей учил сам Владимир, в том числе. И откровенно говоря, в его уроках они давно не нуждались, став признанными художницами. И чем они особенно гордились? Их полотна покупали даже не зная авторов. Трюк с анонимностью провернул сам Рюгин. Сейчас для принцесс это развлечение, а когда откроется – отменная реклама и признание. На их признание как художников или художниц у герцога уже были планы. Планы были и на новые камеры-обскуры, хотя ленты с мультфильмами-диафильмами пришлось в дальнейшем рисовать на шелке, но уже ученикам художественной академии. В дворцовых мастерских сделали чуть более 500 камер. Благо, дело несложное. Художники тем временем лихорадочно рисовали. Померанский хотел не упустить момент и не упустил. Почти одновременно во всех крупных и мелких городах Померании и Швеции появились камеры с операторами и начали крутить забавные сюжеты, чаще всего выставляющие врагов в смешном виде. Ну а что? Героика обеспечивалась спектаклями, а нужно было охватить весь спектр человеческих эмоций. Получалось. Зрителям предлагалось сделать взнос, который шел в пользу военных и ополчанцев. Сумму никто не оговаривал. Поставили обычные закрытые ящички. Венеды оказались щедрыми. То ли дело в славянских корнях, то ли потому, что война надвигалась на их землю. Шведы были значительно скупей, в разы. Но как бы то ни было, денежки капали солидные. Забавных сюжетов было больше сотни. И теперь и камеры обскуры не простаивали. Операторы, кстати, были исключительно из волонтеров и зарплату не получали. Да и зачем она мальчишке-подростку из состоятельного биргерского семейства? Или старому торговцу, который передал свои капиталы сыновьям? Или барышне на выданье из хорошей семьи? «Ох, и ни хрена себе!» — воскликнул Владимир, когда ему принесли отчет о недельной выручке. «Да я на эти деньги Керосерский полк смогу год содержать». Это сперва так. — негромко сказала Наталья. — Потом интерес пройдет, и денег будет на три порядка меньше. — Ну, верно, но все равно оставлю это как привилегию Померанского дома. Доход, да еще и дающий возможность влиять на умы, упускать нельзя. — Э, тут надо бы помягче. Тебя и так в торгашестве обвиняют. — Фе, да напишу потом закон, что деньги пойдут на содержание ополчения, причем каждую камеру закреплю за конкретными частями. — Пойдет, — согласилась супруга. Сами будут следить, чтобы зрители гроши в ящик клали. Да и в меркантильности тебя никто не обвинит. Помимо пропаганды своего населения, занимался Померанский дом и пропагандой чужого. Если в Пруссии работать агентом было достаточно тяжело, то вот Лоскутная Австрия являлась прямо-таки благодатным краем. В свое время Габсбурги сыграли прежде всего на защите от осман, и чего уж греха таить от немцев. Так что Венгрия, Чехия, Словакия и другие земли скрипели зубами, но не слишком бунтовали. Хотя бывало, бывало всякое, что уж там говорить. Доверие было прежде всего немцам, даже если дела велись в Венгрии или Чехии. Приятно местным? Да не очень. Доверие немцам было не в последнюю очередь из-за вечных разборок местных кланов. Да и власть одному, так они ее так применят. Немцы же были чужаками и волей-неволей опирались прежде всего на власть. Такова была официальная версия. Частично она была верной, но именно частично. Пусть у местных кланов были междуусобицы, но и немцы опирались на кланы, на землячество, на гильдии, некоторые из которых были чисто немецкими. Наиболее остро проблема стояла как раз в Венгрии и Чехии. Страны эти были достаточно велики и развитые, чтобы с уверенностью смотреть в будущее при самостоятельном плавании. Промышленность, сельское хозяйство, неплохие университеты. Да они вполне бы потянули независимость. Османской опасности больше нет, и агрессивные немецкие княжества сильно просили. А уж если рядом окажется достаточно сильное государство, которое предложит, нет, не вассальные обязательства, а так, возьмет на себя функции старшего брата. Можно будет жить очень неплохо, особенно аристократической и купеческой верхушке, Ведь после обретения независимости большинство революционеров планировало выгнать чужаков, освобождая ресурсы. Сейчас на революционеров рассчитывать не стоило. Огромные войска, собранные для битвы с помиранием, легко могли быть повернуты против них. А вот после, особенно если подсказать идею стоять где-то в задних рядах или заниматься охраной обоза, или да что угодно, лишь бы сохранить свои войска. Примечание. В Австрийской империи до самого ее развала немалая часть подразделений была строго национальной.